Если не считать картин, его кабинет холодный, чистый и абсолютно стерильный. Интересно, это и есть отражение внутреннего мира Аданиса, грациозно опустившегося в одно из белых кожаных кресел напротив меня? Я встряхиваю головой, стараясь отогнать ненужные мысли и достаю из сумки вопросы, которыми снабдила меня Кейт. Затем пытаюсь подготовить к работе портативный диктофон. «У меня ничего не получается. Я два раза роняю его на журнальный столик. Мистер Грей молчит и, надеюсь, терпеливо ждет, а я все больше волнуюсь и нервничаю. Когда же я, наконец, набираюсь смелости поднять на него глаза, одна рука у него расслабленно лежит на колене, а вторую он обхватил подбородок, приложив длинный указательный палец к губам. По-моему, он пытается подавить улыбку. «Прошу прощения». «Уф, наконец-то получилось! Я еще с ним не освоилась!» «Не торопитесь, мисс Стил, произносит Грей. «Вы не против, если я запишу ваши ответы?» «После того, как вы с таким трудом справились с диктофоном, вы еще спрашиваете?» К моим щекам приливает краска. Я моргаю, не зная, что сказать. Он, по-видимому, пожалев меня, смягчается. «Нет, не против. Кейт, то есть мисс Кавана...» Говорила вам о целях интервью? Да, оно для студенческой газеты, поскольку я буду вручать дипломы на выпускной церемонии. Ого, для меня это новость, и я сразу представляю себе, как кто-то немногим старше меня, пусть даже суперуспешный, будет вручать мне диплом. Я хмурюсь, стараясь сосредоточить ускользающее внимание на более близкой задаче. Хорошо, я сглатываю слюну. У меня к вам несколько вопросов. Снова закладываю за ухо непослушный локон. Я не удивлен, невозмутимо произносит он. Да, этот мистер Грей просто смеется надо мной. Щеки у меня горят. Я стараюсь сесть прямо и расправить плечи, чтобы казаться выше и уверенней. С видом настоящего профессионала жму на кнопку Вы очень молоды, и, тем не менее, уже владеете собственной империей. Чему вы обязаны своим успехом? Он сочувственно улыбается, но выглядит немного разочарованным. «Бизнес — это люди, мисс Стилл, и я очень хорошо умею в них разбираться. Я знаю, что их интересует, чему они радуются, что их вдохновляет и как их стимулировать. У меня работают превосходные специалисты, и я хорошо им плачу». Он замолкает и внимательно смотрит на меня. По моему убеждению, для того, чтобы добиться успеха в каком-нибудь деле, надо овладеть им досконально, изучить его изнутри до малейших подробностей. Я очень много для этого работаю. Решения, которые я принимаю, основаны на фактах и логике. У меня природный дар – распознавать стоящие идеи и хороших сотрудников. Результат всегда зависит от людей. «Может быть, вам просто везло?» Этого вопроса у Кейт нет, но он так заносчив. Я вижу, как в его глазах вспыхивает удивление. «Я не полагаюсь на случай или на везение, мистил. Чем больше я работаю, тем больше мне везет. Все дело в том, чтобы набрать в свою команду правильных людей и направить их энергию в нужное русло. Кажется, Харви Файерстоун говорил, что величайшая задача, стоящая перед лидером, — это рост и развитие людей. «А вы, похоже, диктатор». Слова вырываются у меня прежде, чем я успеваю сдержаться. — Да, я стараюсь все держать под контролем, мисс Стил. В словах мистера Грея нет ни капли шутки. Я гляжу на него, он невозмутимо смотрит мне прямо в глаза. Мое сердце начинает биться чаще, я снова краснею. Почему я так смущаюсь? Может, из-за того, что он невероятно хорош собой? Или из-за блеска в его глазах? Или из-за того, как он касается указательным пальцем верхней губы, лучше бы он так не делал? Кроме того, безграничной властью обладает лишь тот, кто в глубине души уверен, что рожден управлять другими, — тихим голосом продолжает Грей. Вы чувствуете в себе безграничную власть? Ну, точно, диктатор. Я даю работу сорока тысячам человек, мисс Стил, и потому чувствую определенную ответственность. Называйте это властью, если хотите. Если я вдруг сочту, что меня больше не интересует телекоммуникационный бизнес и решу его продать, то через месяц или около того двадцати тысячам человек будет нечем выплачивать кредиты за дом. У меня отваливается челюсть. Потрясающая бесчеловечность. Разве вы не должны отчитываться перед советом? Я владелец компании и ни перед кем не отчитываюсь. Он кривит бровь, глядя на меня. Я снова краснею. — Ну, конечно, я должна была это знать, если бы готовилась к интервью. Но каков наглец. Попробую зайти с другой стороны. — А чем вы интересуетесь, кроме работы? — У меня разнообразные интересы, мисс Стилл. Тень улыбки касается его губ. Очень разнообразные. Не знаю почему, но меня смущает и волнует пристальный взгляд. В глазах Грея мне чудится какая-то порочность. — Но если вы так много работаете, как вы расслабляетесь? «Расслабляюсь», — он улыбается, обнажая ровные белые зубы. «У меня перехватывает дыхание. Нельзя быть таким красивым. Но для того, чтобы, как вы выразились, расслабиться, я хожу под парусом, летаю на самолете и занимаюсь различными видами физической активности. Я очень богат, мистил, и поэтому у меня дорогие и серьезные увлечения». Чтобы сменить тему, Я быстро просматриваю вопросы, которые дала мне Кейт. «Вы инвестируете в производство. Зачем?» «Почему мне так неловко в его присутствии?» «Мне нравится созидать. Нравится узнавать, как устроены вещи, почему они работают, из чего сделаны. И особенно я люблю корабли. Что еще тут можно сказать?» «Получается, что вы прислушиваетесь к голосу сердца, а не к фактам и логике» он усмехается и смотрит на меня оценивающе. — Возможно. Хотя некоторые говорят, что у меня нет сердца. — Почему? — Потому что хорошо меня знают. Его губы изгибаются в кривой улыбке. — Вы легко сходитесь с людьми? Я пожалела об этом вопросе сразу же, как только его задала. В списке Кейт его не было. Я очень замкнутый человек, мистер Стил и многим готов пожертвовать, чтобы защитить свою личную жизнь. Поэтому редко даю интервью», — заканчивает он. «А почему вы согласились на этот раз? Потому что я оказываю финансовую поддержку университету, и к тому же от мисс Каванна не так-то легко отделаться. Она просто мертвой хваткой вцепилась в мой отдел по связям с общественностью, а я уважаю такое упорство». «Да уж, упорство Кет не занимать», — Именно поэтому, вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, я сижу здесь и рзую от смущения под пронизывающим взглядом Грея. Вы также вкладываете деньги в сельскохозяйственные технологии. Почему вас интересует этот вопрос? Деньги нельзя есть, мистер Стил, А каждый шестой житель нашей планеты голодает. То есть вы делаете это из филантропии? Вас волнует проблема нехватки продовольствия? Грей уклончиво пожимает плечами. «Это хороший бизнес», — говорит он, как мне кажется, не совсем искренне. «Я не вижу тут никаких возможностей для извлечения прибыли, одну только благотворительность. Немного недоумевая, задаю следующий вопрос. У вас есть своя философия? И если да, то в чем она заключается?» «Своей философии, как таковой, у меня нет». Ну, разве что руководящий принцип из Карнеги. Тот, кто способен полностью владеть своим рассудком, а владеет всем, что принадлежит ему по праву. Я человек целеустремленный и самодостаточный. Мне нравится все держать под контролем, и себя, и тех, кто меня окружает. Так значит, вам нравится владеть? Тиран. Я хочу заслужить обладание, но в целом, да, нравится. «Вы суперпотребитель?» «Точно!» Он улыбается, хотя глаза остаются серьезными. Это расходится с его словами о том, что он хочет накормить голодных. «У меня неприятное чувство, будто мы говорим о чем-то другом, только я совершенно не понимаю, о чем. Я сглатываю. В комнате становится жарко, а может, меня просто бросило в жар. Поскорее бы закончилось интервью, ведь у Кейт уже достаточно материала». Я смотрю на следующий вопрос. Вы приемный ребенок. Как это на вас повлияло? Ой, какая бестактность. Я смотрю на Грея, надеясь, что он не обиделся. Он хмурит брови. У меня нет возможности это узнать. Мне становится интересно. Сколько вам было лет, когда вас усыновили? Эти данные можно почерпнуть из общедоступных источников, мисс Стил. Суров. Я снова краснею. Черт. Конечно, если бы я готовилась к интервью, то знала бы его биографию. Быстро перехожу к следующему пункту. У вас нет семьи, поскольку вы много работаете. Это не вопрос. Он краток. Прошу прощения. В его присутствии я чувствую себя нашкодившим ребенком. Вам пришлось пожертвовать семьей ради работы? У меня есть семья. Брат, сестра и любящие родители. Никакой другой семьи мне не надо. «Вы гей, мистер Грей?» Он резко вздыхает, и я в ужасе съеживаюсь. «Зачем я читаю все подряд? Как теперь объяснишь, что вопросы не мои? Ох уж это Кейт! Нашла, что спрашивать!» «Нет, Анастейша, я не гей». Брови удивленно подняты, в глазах холодный блеск. Похоже, ему неприятно. «Прошу прощения, тут так написано». В первый раз за все время он назвал меня по имени. Сердце у меня забилось, а щеки опять покраснели. Я снова пытаюсь заложить за ухо непослушную прядь. Он склоняет голову на бок. «Вы не сами писали вопросы?» «Кровь отливает у меня от лица, только не это». Э -э «Нет, э -э Кейт, то есть мисс Каванна дала мне список». «Вы с ней вместе работаете в студенческой газете?» — Черт, я не имею никакого отношения к студенческой газете. Это ее общественная работа, а не моя. Мое лицо пылает. — Нет, она моя соседка по комнате. Грей в раздумье трет подбородок. Его серые глаза оценивающе смотрят на меня. — Вы сами вызвались на это интервью? — спрашивает он ровным голосом. — Постойте, кто тот, кого интервьюирует? Но под его прожигающим насквозь взглядом я вынуждена отвечать правду. — Меня попросили... «Она заболела!» — почти шепчу я. «Тогда понятно». В дверь стучат, и входит блондинка номер два. «Прошу прощения, мистер Грей, через две минуты у вас следующий посетитель». «Мы еще не закончили, Андреа. Пожалуйста, отмените встречу». Андреа в нерешительности глядит на него, похоже, не зная, что предпринять. Он медленно поворачивается в ее сторону и поднимает бровь. Она заливается краской. О, господи, не одна я такая!» «Хорошо, мистер Грей!» — бормочет она и выходит. Он хмурится и снова переносит внимание на меня. «Так на чем мы остановились, мисс Стил?» «О, мы вернулись к мисс Стил!» «Мне неловко отрывать вас от дел!» «Я хочу узнать о вас побольше. По-моему, это справедливо!» В его серых глазах горит любопытство. «Вот влипло! Что ему надо?» Он кладет руки на подлокотники и сплетает пальцы под подбородком. Его рот меня ужасно отвлекает. Я сглатываю. «Ничего интересного», — говорю я снова краснее. «Чем вы намерены заниматься после университета?» Я пожимаю плечами, смущенные его вниманием. «Переберусь вместе с Кейт в Сиэтл, найду квартиру, устроюсь на работу. Так далеко я не загадывала». Еще не решила, мистер Грей, сначала мне нужно сдать выпускные экзамены, к которым я должна сейчас готовиться, а не сидеть в роскошном стерильном офисе, изнывая под вашим проницательным взглядом. У нас отличные программы стажировки для выпускников, произносит Грей негромко, и у меня глаза лезут на лоб. Он предлагает мне работу? Хорошо, буду иметь в виду, бормочу я, совершенно сбитый с толку. Хотя, по-моему, я вам не гожусь. — Чёрт, лучше бы я промолчала. — Почему вы так думаете? Он вопросительно склоняет голову на сторону, тень улыбки мелькает на губах. — Это же очевидно. Я неуклюжая, растрепанная и не блондинка. Мне нет. Взгляд его становится пристальным, он вовсе не шутит, и у меня внезапно сводят мышцы где-то в глубине живота. Я отвожу глаза и упираюсь взглядом в свои сплетенные пальцы. — Что вообще происходит? Мне пора идти. Я тянусь за диктофоном. — Если позволите, я вам все тут покажу, — предлагает он. — Мне бы не хотелось отрывать вас от дел, мистер Грей, а кроме того, у меня впереди очень долгая дорога. — Вы хотите сегодня вернуться в Ванкувер, в университет? Он удивлен и даже встревожен. Мельком смотрит в окно, за которым начинает накрапывать дождь. — Езжайте осторожнее, — говорит он строго. Ему-то какое дело? Вы все взяли, что хотели? «Да, сэр», — отвечаю я, заталкивая диктофон в сумку. «Благодарю вас за интервью, мистер Грей. Было очень приятно с вами познакомиться. Неизменно вежлив». Я встаю. Грей тоже встает и протягивает мне руку. «До скорой встречи, мисс Стил. Это похоже на вызов или на угрозу. Трудно разобрать. Я хмурюсь. «Зачем нам встречаться?» Когда я пожимаю его руку, то снова чувствую между нами этот странный электрический ток. Наверное, я переволновалась. Всего доброго, мистер Грей! С плавной грацией от он подходит к двери и распахивает ее передо мной. Давайте я помогу вам выбраться отсюда, мистер Стил. Грей чуть улыбается. Очевидно, намекает на мое совсем неизящное появление в его кабинете. Вы очень предусмотрительны, мистер Грей, огрызаюсь я и его улыбка становится шире. «Рада, что позабавила вас, мистер Грей!» Мысленно шеплю я, и от негодования выхожу в фойе. К моему удивлению, он выходит вместе со мной. Андреа и Оливия поднимают головы, они тоже удивлены. «У вас было пальто?» — спрашивает Грей. «Да». Оливия вскакивает и приносит мою куртку, но не успевает подать мне, ее забирает Грей. Он помогает мне одеться, я, смущаясь, влезаю в куртку. На мгновение Грей кладет руки мне на плечи. У меня перехватывает дыхание. Если он и замечает мою реакцию, то ничем это не выдает. Его длинный указательный палец нажимает на кнопку вызова лифта, и мы стоим и ждем. Я, изнывая от неловкости, он совершенно невозмутимо. Наконец, двери подъехавшего лифта открывают путь к спасению. «Мне необходимо как можно скорее выбраться отсюда». Обернувшись, я вижу, что Грей стоит рядом с лифтом, опершись рукой о стену. Он очень, очень красив. Меня это смущает. Не сводя с меня пронзительного взгляда серых глаз, он произносит «Анастейша?» «Кристиан», — отвечаю я, — «к счастью, дверь закрывается».